— Если ждешь извинений, то их не будет, — усмехнулся Дарион. — В конце концов, ты моя тень, и я волен поступать с тобой, как захочу. Привыкай. Я уже привыкла. Девушка с легкой гримасой боли потерла ушибленный бок. Хозяин предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. Во время ужина за столом было непривычно тихо. Младшие гончие боязливо переглядывались, но задавать вопросы не решались. Лишь изредка Эвелина перехватывала встревоженные и сочувствующие взгляды, обращенные в ее сторону. В конце трапезы Делиону надоело терпеть молчаливое осуждение, которое без труда можно было прочесть на лицах его воспитанников. «Сегодня вы видели, на что способна магия». Резко отодвинув тарелку, поизнес мужчина, обращаясь сразу ко всем. — Я бы хотел, чтобы вы достигли такого же уровня, какой у моей тени, но, к сожалению, это невозможно. Я надеюсь, тем не менее, что заниматься вы будете более чем усердно. Каждое вызубренное заклинание — ваш шанс на спасение. Мы начнем с элементарных вещей так что можете не опасаться за сохранность своих шкур пока по крайней мере с этими словами мужчина поднялся и вышел из за стола повелительно сказав эвелина за мной девушка несколько виновато улыбнулась и поспешила за хозяином привычно поежившись от полного ненависти взгляда иры У себя в кабинете маг не стал усаживаться в кресло. Он остановился напротив окна, за которым вновь кружилась метель. — Мне надо поговорить с тобой, — не оборачиваясь, сказал он. — Я слушаю, — спокойно ответила чужачка. — Вскоре мне придется покинуть дом. Далион сжал за спиной руки в кулаки. — Ненадолго. Приближается время сбора старших гончих. Я обязан присутствовать. Эвелина молчала, не понимая, куда клонит ее хозяин. Я думаю, тебе еще рано появляться там. Наконец-то хозяин повернулся лицом к своей тени и устало потер лоб. Слишком опасно. Если на сборе узнают, что ты из империи... Даже мне вряд ли удастся спасти тебя от суда, точнее, показного судилища, итог которого известен заранее. — Вот как! — протянула девушка. — И что же вы решили? — Я бы оставил тебя здесь. Но сегодняшнее происшествие со зверем заставляет меня сомневаться в своем выборе. Багровые всполохи от зажженных свечей, неровными пятнами ложились на лицо гончей. Теперь, когда я знаю, что перекидыш все еще живет в тебе, я не могу так рисковать. Время сбора приходится как раз на следующее превращение. Действительно, дилемма, согласилась Эвелина и склонила голову, ожидая продолжения. Проблема в том, что Ишари сбежал, Досадливо стукнул кулаком по столу Далеон. «Как же все не вовремя! Если он заявится на сбор... Короче, твое присутствие там абсолютно исключено. Один я сумею переубедить остальных».